Наступила осень. Вот и осень, дорогой читатель. Неуютная осень 1757 года. На плоских штрандах Прибалтики, от Нарвы до Мемеля, гремят, взметывая песок, гневные сизые штормы. Облетели березы заковно, тянутся над метавою журавли, едва не задевая крылом шпицев святого Иакова. Грустно. Чего-то хочется. Знать бы чего. Но осенью ты сам не ведаешь своих желаний. Что бы мы делали, читатель, Живи мы с тобой в то время. Наверное, служили бы, да. Жесткий, протканный серебром шарфик на шее не греет, На бокових вихлястая пожонка мешает. По непролазным грязям курляндии Тащили бы нас лошади, А когда очнешься от дремы, Опять крутятся в суглинке колеса, а вокруг поля корчмы и скерды, мокнущие под дождем. Печальные леса шумят, читатель, на рубежах России, сердцу нашему любезный Кто мы? Откуда мы? Куда нас тащат эти усталые клячи? Ваше превосходительство, очнитесь, уже и нарва. «Нарва?» — проснулся Апраксин. «У, как быстро приехали!» Здесь заночуем, а завтра будете уже в Питере. Гайдук откинул ступеньки на карете. Лакеи с факелами в руках осветили большую лужу. Запахнув плащ и подтянув за ушки ботфорты, фельдмаршал прыгнул на мостовую, пошагал к ратуши. Там его ждали удобные покои, а в толстых каменных стенах пылали жаркие камины. Апраксин переоделся в беличий халат, велел готовить ужин. Все ушли, оставив его одного. Из боковой двери почти не слышно, словно дух, выступила фигура человека, и цепкие пальцы сжали плечо фельдмаршала. «Не надо звать адъютантов», — сказали Апраксину прямо в ухо. «Они уже не придут. По указу ее императорского величества, о сударыне и кротке сердцем Лисавет Петровны, ты арестован, фельдмаршал. Вот теперь встань». И он встал. И затрясся, и зарыдал. «Хочу предстать пред светлые очи осударыни. Желаю истинную правду о несчастном походе единой ей высказать». Его толкнули в темь боковой ниши. «Правду будешь сказывать пред инквизицией российской. Где бумаги твои лежат? Письма где воровские? Кто приказал тебе армию русскую бесчестно за Тильзит отвезти?» Если причин постыдные ретирады не понимали солдаты, то в Петербурге даже не хотели в это верить. До Тельзита да, конференция соглашалась на тактический отвод армии до Тельзита, ведь следовало спасти больных и раненых. Но ну, Апраксин разрушил мощный механизм боевой армии. Он превратил тактический отход своих частей в несуразное бегство. Он даже не бежал. Удирал. Императрица еще не оправилась после падения в царском селе. Число жертв в этой войне от нее скрывали. И со всей осторожностью доложили Елизавете об отходе армии Апраксина на зимние квартиры. «Далеко ль бежали?» — спросила она подавленно. «Да кто куды? Казаки? тяж в великие луки поспели!» «Супостаты!» — заплакала Елизавета. «Воры! Меня уже не жалеют, ладно!» Так хоть бы честь воинскую поберегли. Жила она в каком-то полусне. Только бы ныне не помереть, призналась как-то Воронцову. Хочу видеть у ног своих все знамена Фридриховы. А умри я сейчас, и мой наследник знамена эти вас целовать преневолит. По стеночке, по стеночке она выбиралась из спален, тащилась к столу на разбухших ногах. Садилась, как старуха, медленно. А где... Серж Строганов спрашивала. Изволил ночевать сей день в Орониенбауме. А Нарышкин где? Тоже к молодым отъехал. Что они так спешат карьер при молодых делать? Я ведь еще не померла. Я ведь еще императрица. Эстергази при свидании с Елизаветой стал жаловаться на канцлера Бестужева, который торопит банкира Вольфа со скорейшим прибытием нового посла Англии на смену удаленному Вильямсу. «Ваш двор, — говорил он, — войны с двором Сент-Джемским не ведет, но вражда в политике определилась ясно. И я, Ваше Величество, как посол союзной вам державы, желал бы приуготовить вашу чуткую душу к справедливому подозрению». Она не дала ему договорить, махнула рукой, отпуская. «Потерпите, сударь», — отвечала Елизавета послу загадочно. «Я ведь тоже не запечка и родилась». «Все понимаю. А скоро мы избавимся от многих подозрений сразу». Между тем, великая княгиня Екатерина Алексеевна, почуяв, что при дворе творится неладное, стала ссылаться на близость родов и затворилась в скорбном уединении. За окнами китайского дворца кружились в ворохи желтых листьев, от Кронштадта наплывала на материк сиреневая мгла, кутаясь в платок, Екатерина забавлялась чтением Браунтома. Озявший Понятовский доскакал до Раниенбаума, бросил на лугу лошадь, постучал в дверь трижды. И еще раз отдельно. «Что с тобой, друг мой?» — удивилась Екатерина. Понятовский был бледен, Прянично-круглое лицо его заострилось, мокрые пряди кудрей прилипли ко лбу. «Я видел канцлера», — сообщил озираясь. «Он велел успокоить тебя. Апраксина предупредили, и... Апраксин сжег. Все сжег». «А разве...» — пошатнуло Екатерину. «Да», — оглушил ее ответ. «Фельдмаршал арестован. Великий инквизитор уже выехал под Нарву, чтобы снять первый допрос». А теперь надо ждать, что отточат топор на шею канцлера. Екатерина струсила перед расплатой, но вдруг погладила свой выпуклый живот и собралась с духом. «Мое спасение во мне самой, и меня не тронут. Кто осмелится?» «Отныне я удаляюсь от мира», — закричала она. «Я ничего не знаю. Я ничего не видела. Пусть они расхлебывают сами». «Я только мать наследника престола российского». А вот здесь, она сильно хлопнула себя по животу, уже имеется дополнение к древнему дому Романовых. И, выпроводив Понятовского, она с иронией добавила «Спасибо тебе, мой верный пяст». Затихло все. Дипломатия лениво прокисала в незначительных интригах, когда из Франции в Петербург вернулся кавалер де Ион. И маркис Лопиталь встретил его словами, «О, вот и вы, моя крошка! Вы что-нибудь понимаете? Я, видно, недалек от истины. Не случись тогда припадкой с императрицей в царском селе, и Пруссии уже не стало бы в этом году. Мало того, французам не пришлось бы краснеть из-за этот проклятый розбах. Апраксин только пешка, исполнитель чужой зловредной воли. Кстати, Понятовский еще здесь?» Да при здесь этот фат? Понитовского надо выбросить из России, как выбросили Вильямса. Именно через его руки проходит связь канцлера с великой княгиней. И даже дальше, вплоть до Берлина. А вы знаете, у Екатерины скоро должен быть ребенок. И вот императрица, дабы упрочить коалицию против Фридриха, желает, чтобы король Людовик крестил младенца из дома Романовых. Вы, маркиз, сказали ей, что это невозможно. Напротив, я уже обещал Елизавете, что так и будет. Но как же можно обещать за короля? Король-мужчина, а разве мужчина вправе отказывать женщинам в их просьбах, пусть даже неловких? Да и он, как первый секретарь посольства, к тому же облеченный секретом короля, Не слишком-то считался с маркизом и поспешил повидать венского посла Эстергази. Австрийский магнат половину дня просиживал в серной бане. Красные, как скорлупа вареных раков, громадные язвы испещряли тело знатного аристократа. «Вас не удивляет?» — спросил он. «Странное совпадение между припадком Елизаветы и отступлением армии Апраксина». «Об этом говорят всюду», — усмехнулся Деион что «Штопать брюссельские кружева сапожной дратвой не всегда удается». Эстергази чуть не выскочил из ванны. «А вы попробуйте доказать императрице, что Бестужев ей не верен Елизавета привыкла к нему как к негодной собаке, которую держат за старую верную службу. «Гнев императрицы можно вызвать только одним обстоятельством. Если, — подсказал Деион, — она узнает, что в отступлении армии Апраксина повинен сам канцлер». Но для этого, господин посол, придется обнажить все секреты Орненбаума. Именно так заплескался Эстергази в жёлтой воде, над которой облаком нависал горячий зловонный пар. На следующий день Бестужев-Рюмин встретился с лопиталем и, между прочим, сказал, «С крайним неудовольствием маркиз был извещен вчера о прибытии сюда кавалера де Яона. Сей бестолковый человек весьма опасен». «И, боюсь, способен возмутить империю», — канцлер так и заявил, — «возмутить империю». «Вы протестуете, господин канцлер, как частное лицо или...» «Нет, как лицо официальное, и протест мой формален». «Будет лучше», — обозлился Лопиталь, — «если вы объясните своим союзникам причины бегства вашей армии из Пруссии». «Отсюда правды не видать», — сразу притих Бестужев. А Праксина, хотя он и друг мне, я не оправдываю, но провианта нехватка, да и раненый. Теперь и осень пришла. До весны армию побережем, а на следующий год снова в поход выступим. Но вице-канцлер Воронцов, наоборот, радовался приезду до Иона, и с его помощью кавалер добился отзыва Понятовского. Понятовский, как верный ученик Вильямса, объявил себя больным, и отказался выехать в Варшаву до выздоровления. Но продолжал посещать сборище, все такой же неувядающий и напыщенный. Однажды в доме Алсуфьевых Деион подвыпил не в меру и бросил ему в лицо слова «Впервые слышу о мошенничестве, как о болезни». «Это что-то новенькое в медицине». «Гиппократ, где ты?» Понятовский поморщился. «Оставьте меня вы...» Несносная жертва природы, сделавшей вас похожей на женщину. Где ваше мужество? И через весь стол молнией вытянулась шпага до иона. Вот оно! Блесните же своим мужеством, граф! Понятовский слегка тронул эфес своей шпаги, укрытой в перламутровых ножнах. Мое положение посла не дает мне права отвечать на дерзость любого пьяного анекдотиста, но если вам так угодно, то я постою за вас. Раздался грубый голос, и прямо на маленького Деяона двинулась гора Голштинского мяса. Какой-то прихлебатель из Ораниенбаума был вытолкнут на поединок вместо Понятовского, и Деяон успел заметить, что вытолкнул его граф Брокдорф, камергер великого князя. Гришка Орлов, не пропускавший в Петербурге ни одной попойки, был тут же. Проворно он выставил прочь хозяина дома, Алсуфьева, «Иди, иди, Адам Васильевич», и без тебя народу хватает». Грав Брокдорф», — крикнул Дейон, — «что вы там шушукаетесь?» «На всякий случай я бы вызвал врача». «Глупости», — ответил Дейон. «Я уж постараюсь, чтобы здесь не воняло аптекой». «Граф Понятовский, хочу предупредить вас. хранить эту скотину, вы будете на свой счет, ибо я не настолько богат, чтобы сорить деньгами на траурные колесницы». Трезвых здесь не было, и это обостряло поединок. Орлов распихал по углам столы торопился, как на свадьбу. «Ну, давай скорее», — говорил он, «Чего -то — «чего тянуть-то?» Галштинец, громыхая сапожищами, грузно топтался перед Ионом, топорща накладные усы и брецая шпорами. «Да не спешите умирать», — осадил его Деион, да и две шпаги с лязгом скрестились. Для начала шевалье кончиком своей шпаги сбил накладные усы с лица Голштинца. «Поверьте», — рассмеялся он, — «вам так больше идет». «Теперь, господа, осмотрите на часы. Я даю ему жить ровно одну минуту времени, а усы мы оставим на вечную память его сиротам». Ударом снизу он выбил оружие из рук противника. «Поднимите свою дубину, остолоп». И еще раз выбил, издеваясь. Снимите ваши ужасные сапоги, вам будет легче прыгать. Но тут, раньше времени, Гришка Орлов возвестил. Минута кончилась, пора выпить. Это дело, — воскликнул Деион и ударом в сердце убил Голштинца, тут же повалив его среди объедков и битых бутылок. А кончик шпаги поднес к самому носу Понятовского. Это был полет Чижа, — сказал Деион достоверьтесь что моя шпага, как и моя совесть, даже не сохранила следов крови. Понятовский скосил глаза на лезвие. Ни капли крови. Удар был стремителен. Я прошу, — продолжал Деион, — всех помнить об этом. Всех, кто считает меня жертвой природы. В этот вечер Гришка Орлов занял у него рубль. Убийство какого-то безродного голштинца было шито-крыто, но все же дошло до Елизаветы, и гнев ее обернулся вдруг нечаянной милостью. Воронцов вызвал Деяона к себе. «Ее императорское величество», — объявил он, — «полагает, что вам, шевалье, следует подумать о своем будущем». Деяон, да как бы невзначай, раскрыл свой пустой кошелек. «Нет», — засмеялся вице-канцлер, — «на этот раз вы золота не ждите». Но моя государыня советует вам принять российское подданство и служить верой и правдой России, соответственно, вашим природным способностям. Да и он уже разгадал причину этой милости. Елизавете нравилась его оппозиция молодому двору, и он убрал свой кошелек. «Нет слов», — ответил, — «чтобы оценить доверие и доброту вашей императрицы». Однако... Не выли господин вице-канцлер, говорили мне, что в России уже отрезано две тысячи ушей? Не хватало только моего длинного языка, палачу в рукавицу. Воронцов недовольно повел плечом. Лучше уж быть без ушей в Сибири, нежели с ушами в безязыкой Бастилии. Подумайте, шевалье, мы не торопим с ответом. Россия людьми не бедна, и мы желали только отблагодарить вас за посредничество с Версалем. Близ царя, близ смерти. Да и он уже знал эту русскую поговорку, которая пахла кровью и щелкала клещами палача. Прогадать в этом случае было нельзя. Версаль ему доверял, король Людовик осыпал его милостями, и все сомнения разрешились в письме к аббату Берни. «С тех пор, как я в России, — писал да и он, — я поставил себе за правило стоять спиною к Сибири. О, будут еще в жизни нашего кавалера такие дни, когда не раз он куснет себя за локоть, что отказался от русской службы. За язык и уши ручаться нельзя, но зато Россия никогда бы не придумала такой изощренной пытки, какой отблагодарил его лично король Франции за все, что он сделал для своей Франции. Не следует думать, что Елизавета арестовала Апраксина по своей воле. Самодержцы не всегда были самодержавны. Их поступками зачастую управляло мнение близких доверенных лиц. Вот как это случилось. «Выйдите», — наказала она членам конференции, «и пущай каждый от других порознь, ни с кем, кроме Бога и совести, не советуясь, напишет свое мнение и подаст мне в руки в плотно запечатанном конверте». Один за другим входили в покои члены конференции, Клали перед ней конверты и уходили. Наедине она вскрыла их, и арест Апраксина был предрешен коллегиально. Четыре письма признали держать над ним суд военный по всей строгости, но пятое письмо было от Бестужева-Рюмина. Канцлер выступал против ареста. Первый допрос с Апраксина был снят в Нарве. Граф Александр Шувалов, великий инквизитор империи, приготовил хороший стол, Душевно потчевал арестованного генерала-фельдмаршала. Степан Федорович, вот огузочек мяконький, кусника, ананасика привез я тебе из своих оранжерей, и то лакомо буди. Апраксин пил вино, стругал ананас, словно репку с родимого огорода, убивался и жалился. По что обидели меня старика? Я ли не дудел всем в уши, что плоха армия? А мне ее же и подсунули, на кой хрен? Великий инквизитор болтать ему не мешал, больше слушал. Руки назад, похаживал между пылающих каминов. То зад погреет, то ляжки, то руки над огнем потрет. Шувалов мерз. Его ломало и корежило от ревматизма, который он нажил себе в подземельях тайной розыскных дел канцелярии, где в пыточной ярости провел лучшие зрелые годы своей жизни. Армия, — плакал Сапраксин, — не что ж такие в Европах бывают. Телеги худы, колесики без оковок, а лошадь? От мемели еще не отошли, как подкова уже ссеклись. По то отвечал на это Шувалов, чего не кушаешь? Ты ешь, Степан Федорович, не обижай меня. пастеты они вкусные. Лицо великого инквизитора бледное, а дутловатое. Глаза резал от бессонных ночей. А вся правая сторона лица корчилась в нервном тике, уже по тронутая, и говорил, заикаясь: "И корки-то, маршал, и корки, и корка она вкусная". А сам перевернул на своих пальцах дюжину перстней, бриллиантами внутрь, чтобы не повредить камушки. Посмотрел Шувалов, как Апраксин и корку к себе тащит, да как треснет его снизу, только зубы ляскнули у фельдмаршала. Ведь — сказал и присел. Загревая черепки, потащил Апраксин скатерть, посыпалась на пол вся посуда и графинчики с рябиновкой и ежевичной домашнего изготовления, а Шувалов секретаря кликнул «С перьями!» — Степан Федорович, — сказал инквизитор без видимой злобы, — ты уж не гневайся, что ударил. По давнему опыту известно мне, что опосля удара такого испытуемый душу свою облегчает сразу говори же теперь без утайки да скоренько что говорить то теперь простонал апраксин вставая пункт первый продиктовал шувалов великий канцлер бестужев рюмин ведь писал тебе вставку а заклинал ведь он тебя именем великой княгини екатерины чтобы ты в баталиях не утруждал армию а чтобы ты для внутренних раз приготовил свою военную обсервацию. И, вопросив так, Шувалов склонил голову на бочок. Ну, чего молчишь? Или не до конца облегчил я тебя?